За пределами свободы. Ведь душа моя воскреснет, И из тьмы войдет во свет. Убоюсь ли ночи, Звезды я любивший столько лет. Сара Уильямс, старый астроном,